Глава сорок четвертая. «Потеря. Ты спрашиваешь у меня, зачем я сюда пришла ночью?» сказала она, смотря на своего мужа. «Я объясню тебе, это Джильберт, но прежде я должна рассказать длинную историю, историю почти всей моей жизни». Ее звучный музыкальный голос пробудил Ланселота от мрачного раздумья. Он взглянул на Эленор и в первый раз, сознавая ее присутствие, удивился, каким образом и она сюда попала. Они встретили её в саду. Но зачем же она зашла в сад? Что она там делала? Неужели она подсматривала за ним? Нет. Как можно это предполагать? И есть ли какая причина подозревать её в таком шпионажстве? Нет, думал он, слишком нелепо и безумно предполагать такой ужас, а между тем вся его жизнь отныне будет состоять из таких ужасов и опасений. таких нелепых безумных опасений. Помнишь ли, Джилберт, продолжала Эленор, что давая тебе слово быть твоей женой, я объявила моё настоящее имя с просьбой сохранить его в тайне от всех. И от Лунслота Деррила также. Помню, отвечал Монктон. Даже среди мучений ревности и подозрений, давно терзавших душу Монктона, Мучения достигших в эту ночь высшей степени и совершенно овладевших им, всё же он не мог уклониться от чувства восхищения, смотря на величевое спокойствие и самоуверенное достоинство Элинор. А между тем она обманывала его, он в этом был уверен. Давно уже решил он в уме, что при втором, как и при первом случае его жизни, он был бесчело вечно обманут. В первый раз мы играли, какие отничали с ним, дурачили, инадували его, и после всего этого Вероломная смеялась прямо ему в глаза смехом невинного ребёнка. Но во второй раз Элинор была гораздо искуснее в хитрости и коварстве. Вот и вся разница. Но теперь не удастся ей обмануть меня, думал он угрюмо, смотря на прекрасное лицо, обращённое к нему. Что бы она ни говорила, я не поверю ей. "Надо ли говорить, Жилберт? Зачем я просила у тебя сохранить мою тайну?" продолжала Эленор. "Я просила о том, потому что имела причину, побуждавшую меня приехать в эти места. Причина эта была сильнее даже моей любви к тебе, Жилберт, хотя я любила тебя, Жилберт, более, чем воображала, что могу любить, потому что я не могла думать ни о чём другом, кроме как о той причине, которая стала единственной целью моей жизни." Умолк тено судорожно искривилась верхняя губа от негодования. Она любила его, однако это через чур нелепо. Всю жизнь быть игрушкой вероломных женщин, в летах мужество быть обманутым и осмеянным, как в первой молодости и всегда любимой женщиной. При мысли о своём безумии он презрительно улыбнулся. Ланселот дель, воскликнула Элинор внезапно изменившимся голосом. Должна ли я сказать вам, что заставило меня вернуться по соседству со сдешними местами? Должна ли я объяснять, почему желала сохранять в тайне моё имя от вас и от ваших родных? У молодого человека и руки опустились. Он поднял голову и взглянул на Эленор. Изумление и ужас выразились на его лице. Он удивился, почему жена Молктона обращается к нему, и ужасался сам ещё не зная чего. Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, мистер Сманктон, сказал он, запинаясь. Какое мне дело до вашего фальшивого имени или до вашего приезда сюда? Очень важное, воскликнула Элинор. Это было сделано для того, чтобы жить вблизи вас. Я так и думал, пробормотал Монктон, едва переводя дыхание. Для того, чтобы жить вблизи вас, повторила Элинор. Далансо ло Дерель, чтобы жить вблизи вас, я так страстно желала возвратиться сюда, так страстно, что готова была прибегнуть к хитрости, подвергаться опасности, на всё решиться только бы ускорить своё возвращение сюда. Для этого я решилась на самый важный шаг в жизни женщины, совсем не думая о его важности. Имя моё сохранялось в тайне для того, чтобы обмануть вас. «Я возвратилась сюда за тем, чтобы обличить вас, Ланцелот Деррель, как злодея, который мошеннически обыграл несчастного старика. Вы заставили его проиграть чужие деньги, и он не вынес этого позора и осудил себя на самоубийство. Долго выжидал я этой минуты. Наконец, она наступила! Благодарю тебя, Боже, что я дожила до этой минуты!» Ланцелот Деррель вскочил со своего места. Его бледное как смерть лицо обратилось к Эленор, и глаза остановились на ней в оцепенении от ужаса. В первые минуты замешательства ему хотелось броситься в вон из комнаты, чтобы скрыться от этой женщины, которая во время только что совершённого преступления напомнила ему прошлое излодеяния. Но он стоял неподвижно, точно окаменевший под влиянием волшебной силы устремлённого на него взгляда. Эленор стояла между трусом и дверью. Не было возможности бежать от неё. «Теперь вам известно, Ланцело Дерриль, кто я, и как мало милосердия вы можете ожидать от меня!» продолжала Эллинор с звучным металлическим голосом, с которым обращалась к своему врагу. «Вспомните число 11 августа! Вспомните ту ночь, когда вы встретили моего отца на бульваре! В ту ночь я стояла возле отца и крепко ухватилась за его руку, когда вы со своим гнусным сообщником старались оторвать его от меня!» Богу известно, как я любила отца. Богу известно, с каким счастьем я дожидалась этого будущего, чтобы жить с ним, работать для него. Ему одному известно, как отрадно осуществилась бы эта любимая мечта моего детства. Но вы, вы допадёт на вашу голову преступный смерть старика. Допадёт на вашу голову погибшие надежды его дочери. Теперь вы угадываете, зачем я попала сюда ночью и что я здесь сделала? Теперь вы можете понять, какого милосердия должны ожидать от дочери Джорджа Вэна. Дочь Джорджа Вэна в безмолвном ужасе Сара и Лавина подняли руки и глаза к небу. Неужели это та самая женщина, та ядовитая змея, которая нашла доступ в самое сердце крепости, так ревностно охраняемой, то самое ужасное существо, которое они менее всего допустили бы к покойному дядешке? Нет, это невозможно. Ни одна из племянниц до креспиний не слыхивала о рождении младшей дочери Джорджа Вэна. Покойный дядя их получил известие о её рождении в письме, но сохранял это известие в тайне. Какая нелепость, сказала мисс Лавинье наконец. От Джорджа Вэна младшая дочь Гертэнзия Банистер, но и той уже по крайней мере 35 лет. Но Ланселоту это было лучше известно. Он вспомнил страшную картину, представлявшуюся перед его глазами при сером рассвете августовского утра. Он вспомнил седого старика посреди изношенной роскоши второклассной кофейни, плакавшего о своей младшей дочери, оплакивающего потерю денег, которые следовало заплатить за её воспитание. Несчастного, убитого горем старика, который, протянув над ним руку, проклял злодея, мошеннически обогравшего его. «Как теперь?» – видел он фигуру этого старика с дрожащими руками, поднятыми над ним. «Как теперь он видел это морщинистое лицо, такое дряхлое, болезненное в это серое августовское утро, и слезы, струившиеся из его тусклых голубых глаз?» С тех пор он жил под бременем этого проклятия, и ему казалось, как будто все это совершилось только в настоящую ночь. «Я Эленор Вен, я родная по отцу сестра Гортензии Баннистер», Из глупой гордости она заставила меня ехать в Гезлиот под чужим именем, но я, чтобы отомстить Ланселоту Дерелю, сохраняла и впоследствии настоящее имя моё в тайне Эленор Вен. Эленор Вен. Возможно ли это? Из всех людей, кого Ланселот боялся, Эленор Вен казалась ему страшнее всех. Если бы он даже не поступил так жестоко с её отцом, и если бы даже не был и косвенно причиной его смерти. Как и тогда, он умел причины бояться её. Он хорошо знал эти причины и упал опять в кресло бледный и дрожащий, когда жал в то время, когда крал ключи, лежавшие близ покойника. Мариза де Креспени с моим отцом были искренние друзья, продолжала Эленор. Её голос изменялся, когда она произносила имя отца, и светлое её лицо покрывалось нежным оттенком грусти. Она никогда не могла ни слышать, ни произносить имя отца без особенной грустной нежности, выражавшейся во всей её физиономии. "Всем здесь известно", продолжала она. "Как они искренне любили друг друга". И мой бедный, мой дорогой отец всегда питал безумную надежду, что после смерти Мариса де Креспени он получит в наследство этот дом и всё его имение, и что он опять разбогатеет и мы с ним заживём счастливо. Я никогда не верила этому. Странный огненный взгляд бросил на неё Ланселот, но ничего не сказал. Между тем, как старые сёстры не могли пропустить без замечания слов Элинор. Никогда не верили Ну уж это, мой, извините, я не могу поверить, возразила Миславина. Вы ж, конечно, вы никогда не вступали в этот дом без корыстолюбивых видов на духовное завещание моего милого дядеушки, воскликнула Миссарас с ядовитостью. Никогда не имела я ни малейшей надежды на осуществление мечты моего милого отца. продолжала Элинор до того равнодушное к замечаниям старых сестриц, что можно было думать, будто она совсем не слыхала их. Но я не противоречила ему в этой и ни в какой другой мечте, как бы она ни была безрассудна. Но после его ужасной смерти я припомнила, что мистер Де Креспини был его другом, и всё ждала только явного доказательства преступления этого человека. При этом она указала на Ланселота, чтоб обличить его перед дедом. Я думала, что друг моего отца выслушает меня и, узнав все дело, никогда не захочет, чтобы такой злодей был его наследником и надеялась этим средством отомстить ему за смерть моего бедного отца. Сегодня я узнала, что мистеру де Криспини недолго уже остается жить и потому поспешила сюда с намерением представить ему в настоящем виде характер человека, который надеялся быть его наследником». Старые девы переглянулись. Во всяком случае, было бы не дурно, если бы Эллинар успела вовремя для свидания с покойником. Очень жаль, что любезный дядюшка умер, не узнав, каков его внук. Тогда как именно в последнее время можно было опасаться, что духовное будет сделано в его пользу. Но, с другой стороны, дочь Джорджа Вена для них гораздо опаснее соперница, чем Ланселот. Кто знает, как бы ей удалось уломать старика. Я не сомневаюсь, что вы желали обличить перед любезным дядушкой мистера Дэреля. А там и нас также по тому же поводу заметила мисс Сара, для того, чтобы иметь возможность самой воспользоваться наследством любезного дядушки. Мне воспользоваться, воскликнула Элинор. Ну какое мне дело до наследства бедного старика? Моя жена так богата, что стоит выше такого подозрения, мисс Докристини. сказал Монктон гордо. Я пришла слишком поздно, продолжала Эленор. Слишком поздно, чтобы видеть дорого моего отца, но не так поздно, чтобы добиться наконец давно желанной цели, отомстить злодею, погубившего моего отца. Миссара, посмотрите на сына вашей сестры, посмотрите на него, мисс Лавинья, вы имеете право гордиться им. С начала до конца он лжец и обманщик. Но в нынешнюю ночь он возвысился от мошенничества до преступления. Закон не наказал бы его за жестокость, с которой он довёл моего несчастного отца до отчаяния, но закон накажет его за то, что он совершил в нынешнюю ночь, потому что он совершил преступление, преступление. Да, как вор прокрался он в этот дом, где лежал его дед мёртвым, и подложил какой-то документ, вероятно, им поддельный. на место подлинного духовного завещания, оставленного мистером де Криспини в конторке». «Откуда ты это знаешь, Эллинор?» – закричал Монктон. «Потому что я стояла под окном кабинета, когда он подменивал бумаги в конторке, и потому что настоящее духовное у меня в кармане!» «Это ложь!» – крикнул Ланселот, вскакивая с кресла. «Страшная ложь, потому что настоящее духовное!» «Сожжена вами, мистер Деррель!» Вы так думаете? Но ошибаетесь. Ваш друг Виктор Бордон действительно жёг какую-то бумагу, которая выпала на пол из конторки, пока вы искали в ящиках духовное завещание. "Эленор, где же этот документ?" спросил Монктон. "Вот он", отвечала она с торжеством. Она сунула руку в карман, карман был пуст. Духовное пропало.